Страницы истории. Звуковой сборник статей из научных журналов. 2008 год, выпуск 4. Составители: Ася Майданова и Анатолий Майданов. Содержание. Раздел 1. История Средних веков. Статья 1. Ивонин ЮЕ. Генрих VIII Тюдор. Вопросы истории. 2008 год, номер 8 страницы 44 по 62. Раздел 2. История Российской империи. Статья 2. Соловьёв П.К. Евпатория в лёгких к загадке смерти Николая I. Вопросы истории, 2008 год, номер 9 страницы 109 по 120. Статья 3. Дзидзоев В.Д. Переселение мусульманских народов Кавказа в Турцию 1860-70 годы. Там же страницы 102 по 127. Статья 4. Под войски ДГ. Русская головоломка для немецкого ума. Макс Вебер. О России. Человек. 2008 год. Номер 4. Страницы. 138 по 149. Раздел 3. Революция и гражданская война в России. Статья 5. Макаренко. П.В. Германский фактор в Октябрьской революции 1917 года. Вопросы истории. 2008 год. Номер 5. Страницы. С 30 по 42. Раздел 4. Истории СССР. Статья 6. Сахаров А.Н. 1930 год коренной перелома и начало большого террора. Вопросы истории 2008 год, номер 9, страницы 40 по 66. Статья 7. Симонова И.А. Чарльз Ричард Крейм и покупка колоколов Данилова монастыря для Гарвардского университета. Вопросы истории 2008 год, номер 7 страницы, 128 по 134. Конец содержания.